Лада Гельмулина. Не злите волшебников. Трактир «Полная чаша» считался одним из самых популярных в славном городе Торкборне. Владел им некто Грид, о котором поговаривали, что мать его согрешила то ли с великаном, то ли с огром. Это был высоченный, словно гора детина, с длинной кустистой бородой и строгим взглядом. Все смешки по поводу своего происхождения Гриз сурово пресекал, и после обстоятельного разговора с ним на эту тему шутники долго еще лечили всевозможные телесные и душевные повреждения. Впрочем, с клиентами своего питейного заведения, если те не затрагивали его родословную, он был обходителен и мягок, и нередко удивлял всевозможными алкогольными новинками – А поскольку хозяин полной чаши любил экспериментировать, то многие напитки можно было отыскать лишь в меню этого трактира. Например, мухоморы, настоенные на крепчайшем спирту, огненную воду из заморского растения кактус или самогон с экстрактом корня мандрагоры. Поэтому посетители у Грида никогда не переводились. Причем любили опрокинуть здесь кружечку-другую не только люди, но и другие расы, те же гномы, драконы или гоблины. Вот и сегодня в трактире не было ни одного свободного места. Поклонники таланта Грида весело стучали стаканами по массивным деревянным столам, постоянно требуя у подавальщиков все новые и новые порции любимых напитков. У окна пятеро подмастерьев из квартала Портных, шумно переговариваясь, допивали уже второй кувшин вишневой наливки, закусывая ржаными гренками, щедро сдобренными солью и чесноком. Миски с такими сухариками по распоряжению Грида подавались бесплатно к каждому заказу. Они и вкус напитка подчеркивают, и разжигают у клиента еще большую жажду, которую он непременно захочет утолить новой порцией горячительного. Гломон в общем зале полной чаши на миг затих, когда с улицы ворвался еще один подмастерье в расхристанной одежде и со странным шалым взглядом. Заметив своих приятелей, он тут же устремился к их столу. И плюхнувшись с размаха на грубую деревянную скамью, Подтянул к себе огромный кувшин с крепкой наливкой и в несколько глотков выхлебав все его содержимое. Будущие портные удивленно переглянулись. Приятель явно был не в себе и потребовали объяснений. Тот потряс головой и, заикаясь, начал рассказывать. «Заглянул я сегодня с утра в шелковый бутон. Мастер велел заказ тамошней мадам доставить. Захожу, ищу служанку, чтобы она мне хозяйку позвала, а там... Стоит посреди зала настоящий лесной эльф. Тонкий, ясноглазый, златокудрый, а уж какой пригожий, словно девица юная. А перед ним с десяток дюжих северных варваров, из тех, кто ходит по морям под пиратским флагом. Стоят, значит, пялятся на эльфа и громко обсуждают, в каких позах собираются поиметь этого милашку, дескать, у него самая симпатичная здесь мордашка. Тут длинноухий как зарычал на них, как стал поливать их бранью. Я таких выражений даже от пьяных гномов не слыхал. А голос-то у него звонкий и певучий, словно лютня». Рассказчик на миг прервался, потянувшись за сухарями в глиняной миске. Видно, полученный стресс надо было не только запить, но и заесть. После потока ругани эльф яростно бросился на варваров и дава их дубасить. Сам как тростинка, а силище, как у огра болотного. Пираты эти по комнате летали словно пушинки. Дальше я не стал смотреть. Вылетел пробкой на улицу, решил подождать, пока драка закончится. Побоялся, что заказанное платье пострадает. Меня ж мастера за такое прибьет. Выскочил, значит, наружу. Стою у стенки, отдышаться пытаюсь. А рядом притулился какой-то смуглый карлик, гоблин, похоже. Смотрит на меня и спрашивает, мол, «Видал, как мой дружбан-орк развлекается?» И жжет, как припадочный?". Я отвечаю, что никаких орков там не было, а свалку лесной эльф устроил. А этот сморчок снова ржет и говорит, Это и был мой приятель. Нахамил орочья морда волшебнику, нагадил под стеной его башни, тот его и наказал. Наложил вечное проклятие личины, что все вокруг видели в нем эльфа. Дескать, лесной народ, воплощение красоты и изысканности, которых тебе, оркская дубина, так не хватает. Теперь в каждом городе веселье начинается, едва нас с ним завидят».